Гораст на орлиных скалах, как орёл рассевшись. Что с тобою сталось, край мой, рай мой чешский? Марина Цветаева. 27 мая 1942 года на окраине Праги было совершено покушение на Рейнгарда Гейдриха. Гейдрих, блондин с вытянутым лицом и пухлыми губами, Шеф полиции Германии и рейхс-протектор Богемии и Моравии возвращался с музыкального фестиваля. Мимо его «Мерседеса» мелькали домики-предместья. В короткострижной голове рейхс-протектора звучали обрывки фортепианного концерта. Незадолго до этого на место прибыли два молодых человека на велосипедах. На повороте дорога шла в горку, и «Мерседес» слегка замедлил ход. Один из велосипедистов выскочил на дорогу и попытался открыть огонь по машине. Оружие заклинило, тогда второй бросил в неё гранату. Раздался взрыв. Гейдрих остался жив, но был ранен. Через несколько дней он скончался в больнице. В протекторате Богемии и Моравии было объявлено военное положение. Для покушения, как было установлено, Из Великобритании была десантирована целая группа чехословацкого сопротивления. Начались карательные операции. По подозрению в выкраvateльстве одного из десантников была сожжена деревня Лидицы. Мужчины старше 16 расстреляны, женщины отправлены в женский концлагерь Равенсбрюк. Подозрение в итоге не подтвердилось. Следствие шло полным ходом, истошно стучали ундервуды, трещали телефонные звонки. Окна во дворце Печчика, где располагалось гестапо, не гасли даже ночью. Епископу 62 года. Ещё не глубокая старость, но здоровье отказывавало всё чаще, особенно с начала оккупации Чехословакии весной 1939 года. Всё рушилось на глазах, всё, на что он положил свою жизнь. Стали трястись руки. Был он от природы крепким, крестьянской кость. Родительский дом в Грубе в Рубке у подножия Белых Карпат. Труд с раннего детства, как заведено в сельских семьях. Его звали Матфеем в честь апостола и евангелиста. Имя у чехов частое. Семья была католической, в какое-то время он шёл по этой католической стезе довольно долгое время. Католическая школа-интернат в Кромержеже Богословский факультет в Альмеуце, как на немецкий манер называли тогда Аламоутц. Но уже студентом Матэй начал присматриваться к православию. Заинтересовался житиями святых Кирилла и Мефодия, изучил церковнославянский. В 1900-м побывал в Киеве, чтобы лучше познакомиться с православным богослужением. Пока это был только умозрительный, мозговой интерес. 5 июля 1902 года, 23 лет он был рукоположен во иерея, служил в нескольких приходах, редактировал в Кромер ГГ еженедельник. В 1906 был назначен духовным администратором в больницу для душевнобольных. С началом Великой войны, как назвали тогда Первую мировую, там был устроен военный госпиталь. и на отца Матея легло духовное окормление и утешение раненых. Та война. Та война многое изменила в нем. Вся Чехия, вся Европа, весь мир менялся. В 1918 году чешские и словацкие народы получили независимость, а отец Павлик стал стремительно терять зрение — Точно апостол Павел, ослеплённый невыносимым ярким светом по дороге в Дамаск. Когда после долгого лечения он частично восстановит зрение, мир он будет видеть уже по-другому. Он присоединяется к группе католических священников, выступивших в начале с программой церковных реформ, а затем, когда она была отклонена Римом, с идеей создания чехословацкой церкви, уже не католической, а православной. 3 сентября 1920 года они подадут в сербскую церковь просьбу о включении её в семью православных церквей. Поначалу его знания о православии были не слишком глубоки, но он стремительно и твёрдо расширял их и делился с другими, и убеждал других. С июля 1921 года он станет издавать газету За правду. Новые чехословацкой церкви требовалось возглавление. Выбор большинства пал на него. Поначалу он отказывался принять епископский сан, считая себя недостойным. Я не более чем миссионер, пишет он позже, который готовит путь и не желает ничего, кроме как передать чешскую православную епархию тому, кто придёт, как можно более полный в клире, пастве и во всём остальном. Расследование убийства Гейдриха шло на всех порах, но большинство тех, кто был связан с его подготовкой, оставались на свободе. Требовался Иуда. Как всегда, когда нужно было донести, сообщить, проинформировать. Разумеется, не бескорыстно. И Иуда вскоре нашелся, даже двое. Их звали, впрочем, неважно, какие имена Иуда носил в тот год и в том месте. Какой у этих двух был цвет глаз, стрижка, привязанности, привычки. Оба они были из числа парашютистов, оба были смертельно напуганы. Но главная причина, как всегда, вознаграждение. Я думаю, вы и сами сделали бы то же за миллион марок, скажет один из них на суде после войны. Епископ чувствовал себя всё хуже. После покушения на Гейдреха бессонница не оставляла его. Каждый день приходили известия о новых арестах. Ещё ему нужно было ехать в Берлин на торжества по поводу открытия нового митрополичьего округа. В этот среднеевропейский митрополичье округ должна была войти и чешская епархия. Ехать не хотелось. А как всё прекрасно начиналось 21 год назад. Он ещё просто Матэй Павлик отправлялся тогда по вызову сербского патриарха в Белград. 21 сентября 1921 года в монастыре Крушедол, основанном святым епископом Максимом и его матерью святой Ангелиной, он принял монашеский постриг. Ему было дано новое имя Гараст в честь святителя Гаразда, архиепископа Моравского и ученика Кирилла и Мефодия. В воскресенье 25 сентября около восьми часов утра в кафедральный собор святого Михаила в Белграде вошла делегация чешской церкви с большой белой хоругвью, в центре ее была красная чаша. Кроме чехов и маравов, гораздо сопровождали представители православных общин Подкарпатья и две женщины в маравских национальных костюмах. Собор был переполнен. Жившие в Белграде чехи и словаки Множество сербов. Почти все сербское духовенство, светские власти, простые белградцы. Когда патриарх вывел к народу только что рукоположенного архиерея, собор огласил с овациями. До сегодняшнего дня ни одного сербского епископа так не приветствовали, писали в югославских газетах. После оккупации и раздела Югославии в апреле 1941 года Сношения чешской епархии с Белградским патриархатом прервались. Пришлось писать Берлинскому архиепископу, прося принять православных чехов под своё архипасторское попечение, заботу и защиту. Так что нужно было епископу ехать в Берлин. Нужно. Что-то сгущалось в воздухе. Епископ чувствовал совсем близко рядом со стенами его православной церкви над которой вновь, как во времена его святого покровителя архиепископа Гаразда, нависла опасность уничтожения. История иногда ходит кругами, двоясь в именах и судьбах. Святитель Гараст, ученик святых Кирилла и Мефодия, был родом из этих же земель, участвовал в переводе Писания и богослужения на славянский. Не задолго до своей кончины Святой Мефодий объявил его своим преемником, архиепископом Великой Моравии. Послужить в Моравии святителю гораздо не пришлось. Против него ополчилась немецкая миссия во главе с епископом Вихенгом, яростным противником богослужения на славянском. Это был спор не только о языке богослужения, хотя до окончательного раскола между западной и восточной церквями Оставалось ещё два века, догматические поводы к нему уже назрели. Прежде всего вопрос о исхождении Святого Духа. Вихинг, как и все западные епископы, утверждал его исхождение не только от Отца, что признавалось восточной церковью, но и от Сына, что было поздней добавкой, присловутое филиокве. Гараст, принадлежавший к восточной церкви, с этим согласиться не мог. Заручившись поддержкой Рима и местной власти, Вихинг изгнал Гаразду и других приверженцев Кирилла и Мефодия из Моравии. Большая часть из них найдёт убежище в Болгарии и Сербии, но в чешских и моравских землях богослужение на славянском прекращается. Православие едва забрежжев гаснет. Что ж, и ему, епископу Гаразду или как его иногда называли Гаразду второму, его же пришлось немало вынести от католического клира. Не могли прежние братья простить ему перехода в православие и ревностного и успешного миссионерства. От этих новых вихингов неожиданно защитил его аламоутский католический архиепископ Антонин Кирилл Стоян. «Оставьте Павлика в покое, вы не достойны даже развязать ремень обуви его». Мудрый был владыка. Также по своему болевший за духовное возрождение чехов и моравов. Всё же не католики более всего досаждали гораздо в первые годы его епископства. Тяжелее было с недавними единомышленниками. Для многих из них православие, как оказалось, было только средством, инструментом в борьбе за национальное христианство. В конце августа 1922 года Они опубликовали чехословацкий катехизис и добились его принятия в качестве официального вероучительного документа. В нём утверждалось, что Святой Дух всего лишь божее одушевление в человеке, а Иисус Христос именовался просто самым великим пророком в ряду с другими славными пророками человечества: Моисей, Сократ, Заратустра, Будда и их словацкими национальными пророками. Епископ Ряска выступил против Это, писал он, попытка рассмотреть христианство без всякого внимания к благодати Божией. Без благодати христианство остаётся только этикой, но может ли только этика нас насытить, осветить и спасти? Епископ был патриотом, но любовь к родине у него была следствием любви к Богу, а не наоборот. Если мы любим свою церковь, говорил он, мы не можем не любить свою родину. Любя родину, служит ей Становясь на ее справедливую защиту, мы тем выполняем одно из своих земных назначений, иначе мы остаемся в рабстве у иноплеменников, которые уничтожат и нас, и православие на нашей родине. Нет, иноплеменники не собирались сразу уничтожать чехов и маравов, пока эти народы были нужны вермахту как рабочие силы. Гейдрих стал рейхспротектором, даже частично поднял им зарплату. Необходимо добавить чешским рабочим жаротвы, ведь они должны выполнять свою работу. Среди рабочих стали распространяться билеты на футбол, в театр, кино, для более высоколобых что-нибудь потоньше, например, музыкальный фестиваль. Но всё это, пока идёт война и нужно, чтобы эти чехи выполняли свою работу. А потом какие-то шаги для этого потом Гейдрих уже сделал. Написал записку о необходимости изучить расовый состав в протекторате, распорядился устроить в чешских школах расовую проверку. Нужно выявить ту часть населения, в которой есть немецкая кровь, остальных стерилизовать или переселить куда-нибудь на восток к другим остаткам славян. Осуществить эти планы Гейдриху помешала граната, брошенная 27 мая 1942 года в его «Мерседес». Когда он возвращался после фестиваля, и в его узком удлинённом черепе витали обрывки классических мелодий. После покушения над Богемией и Моравией зазвучала другая музыка. Более 14 тысяч было арестовано, около 700 расстреляно. Всё истошнее стучали ундервуды во дворце Печика. Всё чаще вызывали на допросы, всё громче раздавались хрипы и стоны. Наконец было установлено, где скрывается основная часть заговорщиков. Собор святых Кирилла и Мефодия стал кафедральным собором чешской православной церкви не сразу. Ещё в начале 1920-х о том, что она будет иметь хоть какое-то помещение в Праге, Можно было лишь мечтать. Президент-освободитель, демократичнейший Масарик не любил православие. Он вообще не любил религию. Ей, полагал он, не место в современном государстве. Но с католицизмом приходилось мириться. Это была религия большинства, а большинство президент уважал. Но православие, в нём он видел причину отсталости России, причину любой отсталости. Жизнь есть эволюция, писал Масарик, а не привязанность к догме, незыблемости и сохранению православия византийского средневековья. Сходных взглядов придерживались и социалисты, составлявшие большинство в правительстве. В одном месте епископу так и ответили: скорее у мусульман будет мечеть в Праге, чем у православных чахов храм. Служить приходилось в школьных классах «Обычно такой класс, — вспоминал один из очевидцев, — оставался неубранным после недели занятий, и нашим сёстрам приходилось сначала наводить в нём порядок. В классе оставляли только один большой стол и один поменьше. На них стелили скатерти, украшали цветами, на большом столе при столе ставили икону. В данном случае это была прекрасно написанная икона Пресвятой Богородицы по образу «Воснецовской», Позже в новой церкви ее поместили в иконостас. Священник сам приносил облачение, антиминс и богослужебную утварь. Другие христиане и нехристиане смеялись над нами. Требовалось большое самоотречение. Нужно было выстоять, не унывать. В 1930-м в стране насчитывалось уже более 145 тысяч православных, и власти пошли на уступки. В 1933 году Чешской православной церкви было передано здание бывшей церкви Карла Баррамео. 2 года шёл ремонт. В 1935 она была освящена во имя святых Кирилла и Мефодия. Этот барочный храм изначально, как и все пражские храмы, был католическим. В 1780-е годы в ходе секулярных реформ Иосифа II был закрыт. И полтора столетия использовался как казарма, военный склад, как подсобное помещение близ лежащего университета. И ещё одна деталь. Почти под каждым барочным храмом при его постройке устраивались подземелья. В них хоронили, в них во время войн можно было долго укрываться. Были такие подземелья и под бывшим костёлом Карла Баррамео, а ныне церковью Кирилла и Мефодия. Там с 30 мая и скрывались участники покушения на Гейдриха. Знал ли об этом епископ? Позже утверждали, что это убежище заговорщикам он сам и предоставил, и что он был связан с сопротивлением, даже был активным его участником. Это было не так. Да, после Мюнхенского сговора, когда бывшие союзники Чехословакии уступили ее Гитлеру, Епископ написал возмущенное послание к главам православных церквей. «Надо было воевать!» — так встречал он своих духовных чад, возвращавшихся из капитулировавшей армии, и сам в своих проповедях осуждал идею расового превосходства одной нации над другими. Говорить такое в Третьем Рейхе было рискованно. Министр народного просвещения Моровец... урировавшие религиозные вопросы вызвал епископа и потребовал заявления о поддержке правительства протектората. Епископ ответил словами апостола Павла: "Мы будем повиноваться любому правительству, если оно является законным". Моровец сердито заметил, что это двусмысленный ответ, другого ответа епископ ему так и не дал. Это тоже был риск. Но участником сопротивления он не был. предоставили укрытие участникам заговора священники церкви. Настоятель протоиерей Вячеслав Чикл и иерей Владимир Петршик и староста Ян Зоневинт носили им пищу, медикаменты, газеты. 11 июня священники наконец решились рассказать об этом епископу. Неизвестно, какой была его первая реакция. Возможно, он провёл ладонью по похолодевшему лбу, поправил очки с толстыми линзами. Несколько секунд молчал. Возможно. Известно одно: он благословил, чтобы его церковь продолжала помогать заговорщикам. Однако владыка внимательно посмотрел на зону Венда. При первой же возможности их нужно перевести в другое место. Мы не можем ставить под удар наших прихожан. Староста почтительно кивнул. Владыка отбыл в Берлин. После Праги Берлин поражал холодом. Прага даже под оккупацией ухитрялась оставаться домашней и уютной. Один из немецких путешественников, посетивших Прагу в 1942-м, вспоминал, что это было путешествием в спокойствие. Да, все так же неторопливо текла в Ултава, гремели трамваи, кое-где слышалась музыка. Но спокойствие было внешним. как писала русская поэтесса, которую епископ Гараст вряд ли мог знать, в хрустальное подземелье, уйдя, готовь удар. Богемия, Богемия, Богемия, Наздар. Марина Цветаева. Стихи к Чехии. Наздар, здравствуй по-чешски. Но то, что в подземелье и совсем не хрустальном скрываются участники сопротивления, епископ помнил каждую секунду. И всё же Прага, по сравнению с Берлином, куда он прибыл 12 июня, казалась островком старой, мирной Европы. В Берлине война чувствовалась во всём: в воздухе, в лицах людей на улице. Нет, сама война была ещё где-то далеко, пока что войска Вермахта штурмуют Востополь и готовят новое наступление на Кавказ и Волгу. Но серая тень войны лежала на городе. Даже солнце в нём горело как-то по-другому. Берлин, который вскоре будет превращён в руины, стремительно расширялся и строился. Его планировалось полностью застроить гигантскими сооружениями, смесью древнеримского и тевтонского стилей, которую так любил фюрер. Но епископу в тот последний приезд в Берлин архитектура занимала менее всего. Все его мысли были о Праге. о сапори святых Кирилла и Мефодия и его подземелий, о Чехии, которой грозит медленное уничтожение, об английских союзниках, сдавших страну Гитлеру, а теперь пытавшихся как-то помочь. Но все эти заговоры и убийства вряд ли принесут чехам освобождение, ни чехам, ни сербам. Из Хорватии доходили страшные слухи. Оставалась надежда на Россию. В открытом письме в вестник чешской православной епархии, сразу после начала оккупации, епископ ссылался на пример русских. Русские около двухсот лет были под татарским игом, но не только сохранили свою народность и свою территорию, ведь русские занимали половину Европы, но и распространили свои поселения за Урал, через всю Сибирь до Тихого океана, православие было их движущей силой. Сейчас Русская церковь переживает трудные времена, но не стоит отчаиваться. В тело России заложена закваска такой веры, которая, благодаря глубине и открытой примате русского характера, может дать чудесные цветы новой духовной жизни. Ранним утром 18 июня к церкви Кирилла и Мефодия выехала погребальная повозка. Это было частью плана по спасению заговорщиков. Их должны были под видом трупов перевести на кладбище. Но когда повозка подъехала к собору, он был уже окружён. 700 солдат начали штурм подземелий. Перестрелка продолжалась несколько часов. Прорваться в подземелья не удавалось. Штурмовавшие пустили слезоточивый газ, потом залили подземелья водой. Заговорщики оборонялись. Когда стало ясно, что им не спастись, те, кто ещё оставались в живых, застрелились. Епископ узнал об этом в тот же день во время богослужения в Берлинском соборе. Русский эмигрант Никиташин вспоминал: во время малого входа к епископу Гаразду на кафедру подходит кто-то в штатском и передаёт записку. Епископ Гаразд зашатался, страшно побледнел, спустился с кафедры и ушёл в алтарь. Я прошёл в алтарь, епископ Гараст лежит на чём-то, как бы на кушетке, разоблачился, но не ушёл из алтаря. На следующий день, 19 июня, епископ написал три письма. Писал трудно, усилилась тряска в руках. Одно письмо было премьер-министру Крейчему, другое министру образования Моровцу. третье — в управлении рейхспротектора. Он писал, что он, и только он, епископ Гораст, несет ответственность за укрывательство заговорщиков и за то, что произошло после. Он надеялся, что, взяв всю вину на себя, он спасет церковь. 25 июня в 5 часов утра он был арестован. 3 июля 1942 года На Вацлавской площади, где когда-то чехи праздновали создание Чехословакии, была устроена колоссальная манифестация. Когда мы шли вместе с Рейхом, мы были сильным и славным народом, разносилось над площадью. Когда мы восставали против Рейха, чешская земля приходила в упадок и опустошалась в войнах. Да здравствуют великолепные немецкие вооружённые силы! Да здравствует чешская будущность! Да здравствует Адольф Гитлер, вскидывал руки в нацистском приветствии толпа. Слава Рейху. На манифестантов печально глядел святой князь Вячеслав Вацлав, креститель Чехии, чья конная статуя украшала площадь. На постаменте были начертаны слова старинной молитвы: Святый Вячеславе, воевода земли чешской, княже наш, не дай погибнуть ни нам, ни детям нашим. по лестнице из живых сердец германец входит в градчены конным гунном в господень храм по ступеням как по черепам Марина Цветаева стихи к Чехии Тюремщики с епископом не церемонились как вспоминал один из очевидцев владыку всегда брали на допрос около 10 часов вечера и возвращали совершенно измученным только около 5 утра Он был так слаб, что не мог даже есть тюремную еду, которую раздавали очень торопливо. Владыка, ослабевший и подслеповатый, трясущимися руками, тянулся к ней, но ее часто забирали прежде, чем он успевал ее взять. Но лучше всего пражскую тюрьму Панкратс в 1942-м описал другой известный ее заключенный Юлиус Фучик, И тёмные коридоры и купания, когда в бане мылись ходячие скелеты, и поездки в гестапо на допросы. Поездка из Панкраца во дворец Печика и обратно становится крестным путём. Иссесовская охрана мстит за Гейдриха. Не успевает машина проехать и километр, как у доброго десятка заключённых лица разбиты в кровь рукоятками револьверов. Остальным заключённым со мной ехать выгодно. Моя длинная борода отвлекает внимание эсэсовцев, и они всячески изощряются, потешаясь над ней. Держаться за мою бороду, как за ремень в подпрыгивающем автобусе, — одно из самых любимых развлечений. Также эсэсовцы рвали бороду епископа Гораздо. 3 сентября 1942 года в Праге прошел процесс над представителями Чешской Православной Церкви. На следующий день в 14:35 епископ Гараст Протореев Вячеслав Чикол и старста Ян Зоновент были расстреляны на полигоне в Кабылисах. Тела их сожжены. Иерей Владимир Петрушек был расстрелен на день позже. Ещё позднее 24 октября девять других членов пражской православной общины. Деятельность церкви была запрещена. оставшихся православных священников вывезли в Германию на принудительные работы. Остановись на мгновение, наша кровь вошла в эту землю, но мы поднимемся снова. Эта надпись высечена на мемориале на месте бывшего расстрельного полигона в Кобылесах. В мае 1945 года чешская православная церковь была восстановлена. 28 октября 1947 года на стене собора святых Кирилла и Мефодия была установлена памятная доска с портретами десантников, погибших в соборе и епископа Гаразда. 28 сентября 1995 года в подвалах собора открыт национальный мемориал. Чтобы вырос обычный цветок, земле нужно полить водой. Чтобы вырос цветок церкви, землю нужно полить кровью. Он, горазд второй, полил своей кровью эту землю, и цветок медленно поднялся и зацвёл.